Глава 7. 7 мая 1692 года. Крым. Бахчисарай. Таврида. Медленно произнёс Пётр буквально себе под нос, наблюдая за ярко-красным закатом. И ты завоевал её? Приобняв его со спины, промурлыкала Анна, вновь сопровождавшая царя в походе. Мой победитель. Скорее не завоевал, а захватил. Всего две битвы. Причём далёкие от генерального сражения. И много хитрых манёвров, чтобы сохранить как можно больше своих солдат и ресурсов. Так не завоёвывают. А что там? Махнула головой рыжая шотланка Её как-то иначе завоевали? Ты имеешь в виду, изменил ли я будущее? Да. После небольшой паузы кивнула женщина. Изменил. И сильно. И довольно решительно. В том варианте развития истории Тавриду смогли починить власти царя только в конце следующего века. Да не так, как я, а получив подарок крымских татар, с которыми совершенно непонятно, что было делать. Ведь поколения же выросли только на одном разбое, и к честному труду совершенно не приучены. Натуральный рассадник проблем получился, а не народец. «Погоди-ка», – ахнула Анна. «То есть ты смог захватить Крым почти на целый век раньше?» «Можно считать, что так». «Нам бы ещё документы все оформить, но, думаю, ещё год-два, и султан взводит». «А греки, армяне и евреи, что остались в этих моих владениях, так и вообще довольны». «По крайней мере, на моё предложение принять подданство, они согласились поголовно». «Даже несмотря на то, что в условиях стояло изучение русского языка, в десятилетний срок, в обязательном порядке». «Понятное дело!» — улыбнулась Анна. «Куда им идти? Здесь их дом». «Ты от них невыполнимых вещей не требуешь, веру менять не заставляешь, налогами страшными не облагаешь. На мой взгляд, после завоевания Крыма их положение только улучшилось». «Да уж», — задумчиво произнёс Пётр, переведя взгляд на внутреннее убранство ханского дворца. «Так чего ты такой задумчивый? Всё же получилось намного лучше, чем ты думал. Наш пират потрошит османскую торговлю так, что только перья летят во все стороны». «Земли занял с минимальными боями и потерями. Огромные, просто колоссальные трофеи. Во много раз превысившие все затраты на войну. А с подачи пирата так и вообще сильно окупят. от чего ты грустишь?» «Жаль оставлять эти города». «Так и не оставляй». «Пожалуй, плечами Анна!» «Это было бы не очень разумно. Крым России нужен прежде всего как морская база в Чёрном море. Все остальное глубоко второстепенно, а то и третьестепенно». Поэтому тратить ресурсы на возобновление деятельности Бахчисарая или иных крупных городов, удалённых от моря, нет никакого смысла. Кроме того, в Крыму очень мало пресной воды, из-за чего более-менее развитое сельское хозяйство тут весьма затруднительно. Несмотря на неплохой климат, сухо очень. Но тут жило довольно много людей. Не так, чтобы и много, около 400 тысяч. И даже им уже не хватало воды. Кроме того, в Крыму нет нормальных рек. То есть единственный нормальный транспорт в нашем случае – море. До появления железных дорог, разумеется. Помнишь, я тебе о них рассказывал? «Да, конечно», – кивнула Анна. «Поэтому на начальном этапе освоения Крыма нам нужны в глубине только шоссе, уходящие через перекоп в основные владения, да небольшие поселения». «Почему тогда ты начал строить новый город?» «Та же Кафа, эм, Феодосия, чем тебе не подошла?» Потому что Севастополь, о котором ты говоришь, обладает прекрасным расположением и лучшей бухтой на полуострове. Думаю, он и станет столицей полуострова. Впрочем, он уже ей стал, де-факто. Так как больше половины оставшегося населения трудится или там, или в его интересах, разбирая строение внутренних городов. Прежде всего, дворцы старой ханской аристократии и мечети, которые тут всё равно больше никому не нужны. А добрые камни очень пригодятся». «А ты не боишься, что султан рискнёт и подойдёт с остатками своего флота?» «И что это ему даст?» «Улыбнулся Пётр!» «Населения здесь нет. Только начали строить каменные постройки портовой администрации, и складов до пирс. Постреляет он немного, люди отойдут в горы. Не будет же он тут сидеть вечно. Тем более, что в любой момент может подойти пехотная бригада, которая легко сомнёт любой десант. И что это ему принесёт? Только траты и риски». Ведь столица окажется оголена. Да уж. Покачала головой Анна. Что же до населения, то ты зря переживаешь. У меня на родине в горах Шотландии, несмотря на скудность еды и воды, живёт немало людей. Анют, милая, в конце 21 века эту проблему так и не решили. Да, смогли обеспечить жизнь нескольких миллионов. Но всё равно. Несмотря на технологии и возможности, полноценно получилось запустить только побережье. Да и то благодаря туризму и отдыху. Но и на это потребовалось очень много сил и средств. Поэтому лучше Крым использовать с учётом опыта будущего, который однозначно говорит о массе проблем, связанных с избыточным увеличением населения и размещением его в удалении от моря, которое было и есть главной дорогой полуострова. Но... И вообще. Пётр повернулся к ней заинтересованным видом. Ты мне подсказала одну очень интересную мысль. Что именно? Тебе давно пора давать титул. А то статус любовницы царя несколько неопределённый. Да и о наших детях нужно подумать. Титул? Смутилась Анна. Но какой? Помнишь, я в январе подписал новый указ? О благодарстве. Конечно. Улыбнулась она. Вот и будешь первым представителем нового обновлённого дворянства. Обнял Пётр Анну, прижав к себе и с нежностью заглянув в глаза. Анна Рос. Герцогиня Таврическая. Герцогиня? Не поверила своим ушам женщина. Для верной спутницы царя только самое лучшее. Кроме того, обращение от герцогини к лидерам твоего клана звучит намного существеннее. Обращение? Недоуменно переспросила Анна, но спустя несколько секунд улыбнулась. Конечно, дорогой. Я думаю, что откликнутся многие, если им предложить переселиться и принять подданство на тех же условиях, что и остаткам старого населения Крыма. Пётр был доволен и оптимистично смотрел на перспективу закрепления России в Крыму, так как всё шло по плану или очень близко к этому. Всю осень, зиму и весну две пехотные бригады и шесть рот конных егерей наводили порядок, собирали трофеи и ловили заглянувших кочевников по степи. Благо, что те до сих пор не могли оправиться от разгрома на Днепре и всё ещё были сильно рассеяны. Да не просто ловили, а для того, чтобы направить в маломосковский трудовой лагерь под Тулой который удар настроил водохранилище и шлюзы, что должны будут объединить верховье Дона и один из притоков Аки. Но сюда попадали только те, что постарше, а дети с подростками отправлялись прямиком в монастыри, где их должны были слегка переформировать под нормальную жизнь в России. Причем зачистка была такой добротной и качественной, что удалось отловить около 40 тысяч человек. Но, конечно, это были не все возможные кандидаты в отряда имени Чингисхана. Однако выловить всех банально не хватило ресурсов. Ногайцы так испугались, что даже на разведку перестали хаживать. Да и не только они, даже казаки и те перебрались на другой берег Днепра. Или вообще ушли на Кубань до яек. Так что к началу мая 1692 года причерноморские степи, известные в прошлом как Лукоморье, стали детственно чисты и свободны, разве что несколько строительных бригад трудились не покладая рук и ног над строительством имперских дорог с их опорными фортами. Ведь требовалось соединить Воронеж с Азовом, а тот с Перекопом и далее до Днепра вдоль побережья, а потом на Киев. А в самом Крыму весна началась несколько необычной посевной. Степи к югу от Перекопа начали засаживать полосами деревьев, используя заготовленные в прошлом году саженцы. Пётр постарался сделать посадки смешанных типов, применяя прежде всего деревья тех видов, Что хорошо переживают засушливость, тем более, что крымская степь еще не была изуродована интенсивным сельским хозяйством, превратившим ее практически в солончаки.